Глава шестая. Ранним утром в нашем лагере поднялась суета. Наемники спешно готовились к выходу. Я думал, что солдаты удачи почти все пойдут пешком, но ошибся. Оказалось, что табун лошадей находился где-то неподалеку. Сейчас их пригнали обратно и, покормив, подготавливали к маршу. Наш отряд состоял примерно из полутора тысяч бойцов. Это не считая магов и обоза. Небольшое средневековое войско. Представляю, какая армия ушла по имперскому тракту. Первыми двинулись в путь разъезды, которые должны были обнаружить возможную засаду и предупредить основные силы об опасности. Следом за нами стала выдвигаться основная колонна. Поход будет тяжелым, это сразу понятно. Как и говорил мой наставник, ночью прошел дождь. Он и сейчас моросил, но не так сильно. А двигаться нам предстояло не по имперскому тракту, А по проселочной дороге Если первые кареты магов Могли проехать спокойно То уже нашим лошадям Приходилось прилагать много усилий Чтобы тащить за собой груз Про обоз, который двигался позади всех И думать не хотелось Мне приходилось несколько раз Выходить из кареты и выталкивать ее Из грязи при активной помощи наемников Учитель даже и не думал Заниматься такой ерундой Он спал после ночной пьянки За каждой сотней наемников был закреплен маг. Похоже, что ночью еще прибыли. Ну или не все участвовали во вчерашнем веселье. Магов сразу разбивали по отрядам для того, чтобы у них была возможность без лишней суеты прикрыть бойцов, чтобы во время боя не оказалось так, что кто-то из наемников окажется без поддержки. В столкновении с вардагами такие солдаты умирали самыми первыми и очень быстро. шаманы не людей свое дело знали. К обеду остановились на отдых. Лошади окончательно выбились из сил, а босс вообще отстал, что и неудивительно. Люди в нем почти всю дорогу толкали свои телеги, иначе невозможно было перемещаться по грязи, которая осталась за нами. Отцы-командиры ходили и орали на своих подчиненных, поторапливая их. Как будто от этого лошади быстрее отдохнут. О готовке пиши никто и не мечтал. Надолго отдых не затянется. Да и все продовольствие находилось в обозе. Наемники на ходу перекусывали, кто что взял. Вот и все. Боюсь, что за несколько дней телеги с припасами совсем отстанут от нас. И о горячей пище можно будет на время позабыть. По-моему, у обозников сейчас самое опасное положение. Прикрытие у них небольшое. Магов вообще нет. Если какой-нибудь отряд вардагов окажется здесь и нападет на обоз, то мы останемся без припасов. Пока стояли, тоже решили перекусить. Наставник выспался и был весел и свеж. И как у него это получается? Я слышал, что они до утра пьянствовали. Даже дождь их не разогнал. Только плащи на себя накинули и дальше сидели. Архимаг, как оказалось, тоже озаботился едой. Поэтому нам пока голод не грозил. Только вот не все в нашем войске оказались такими предусмотрительными. Едва мы приступили к пище, как прибежала болтливая лекарка. Они ехали не с обозом, как я думал, а впереди нас. Магичка пришла просить еды. «Ну да, когда живот пуст, особо свой гонор не покажешь». «Дозволяю угостить девушку едой», произнесла она, когда я открыл дверь на стук. «Только прошу не забывать, что нас трое». «Пошла вон!» Тут же отреагировал Мак на ее слова. «Сами голодные сидим». Если учитывать, что в этот момент он чистил большую копченую рыбину, то его заявление выглядело смешным. Женщина от возмущения даже губами зашлепала, не зная, что сказать. Потом просто влезла в карету и начала поглощать все, что под руку попадет. Такое ощущение, что она уже несколько дней голодала. Архимаг на ее поступок только что-то пробурчал себе под нос. — Нам сказали, что будут кормить, — сказала магичка, проживав очередной кусок. «Так иди к тем, кто обещал тебя кормить. Что ты сюда-то таскаешься?» Недовольным тоном спросил учитель. «А что ты мне предлагаешь еду у наемников брать?» Возмутилась женщина. «Они едят все подряд, без разбору. Чувствую, скоро у нас работа появится». «Вы первый раз в походе?» Полюбопытствовал я. «Еды мне не было жаль. Просто стало интересно, почему они так безответственно подошли к такому серьезному вопросу». «Конечно!» Даже удивилась моему вопроса лекарка. «Ты что думаешь, что мы вместе с наемниками караваны ездим охранять? У торговцев денег не хватает, чтобы нас нанять. Мы, мой дорогой друг, находимся в городе и лечим наемников, которых к нам привезут». «Понятно», — кивнул я. Женщина взяла со стола немного еды и пошла к своей карете. Видно, подружек кормить. Вскоре снова двинулись в путь. А босс нас так и не догнал. Дождь продолжал моросить поэтому не было возможности выйти наружу и пройтись пешком. Грязи по уши. Учитель молчал, о чем-то напряженно думая. И что-то бормоча себе под нос. Я его не тревожил, чтобы не нарваться на грубость. Несколько раз проезжали мимо опустевших деревень. Они навевали тоску. Вроде стоят ухоженные дома, но никого не видно. Казалось, что все жители неожиданно исчезли. В некоторых домах были настиж распахнуты двери сомневаюсь, что это хозяева их не закрыли, скорее всего уже мародеры постарались, присваивая себе имущество, которое не смогли забрать с собой жильцы. Как бы наш обоз разбойники не разграбили, вероятно, что сейчас их немало, только завидев наш отряд, они спешно убираются с дороги. Одну из таких банд поймал разъезд, не успели вовремя убраться подальше. Суда и следствия никто не проводил. Поэтому вскоре этих людей, которые остались живы после короткой схватки, просто развесили по веткам, чтобы другим предупреждение было. С ночлегом нам повезло. Когда уже солнце начало садиться, недалеко от дороги мы заметили замок. Причем он не пустовал. В нем была и дружина, и даже барон имелся в наличии. Часть жителей близлежащих деревень тоже переехала сюда. Неизвестно на что эти люди рассчитывали. Если в Адаге смогли прорваться на границы, а по слухам там были отличные укрепления, то этот замок им взять ничего не стоит. Да и любопытно было, почему этих людей силы не выгнали отсюда. Насколько я знаю, в других местах непонятливых граждан гнали чуть ли не плетьми. Наставник велел кучеру двигаться в сторону замка, чтобы переночевать там. Около двух десятков наемников во главе с сотником двинулись с нами, видно для охраны архимага. Мы не одни были такими ушлыми. Почти все архимаги пожелали ночевать в более комфортных условиях. Хозяин замка встретил нас радушно. Причем радость его была искренней. Даже пирушку небольшую закатил в честь прибытия таких важных гостей. Похоже, он догадывался, куда мы едем. Я тут же шепнул учителю, что неплохо было бы пополнить наш продовольственный запас. Причем сделать это нужно быстрее всех. Уже многие поняли, что с едой будут перебои. По крайней мере, пока мы не прибудем на место. Учитель меня понял, поэтому сам обратился к барону с такой просьбой. Барон любезно согласился продать нам часть своих припасов. У меня денег с собой не было, от слова совсем. А вот рагон оказался более предусмотрительным поэтому какой-то запас золота при себе имел. В общем, отправился я с одним из слуг барона грузить продовольствие. Жаль, что много в карету не поместится, но я постарался складывать еду аккуратнее, чтобы влезло больше. Тут еще и другая проблема была. Это лошади. Они и так с трудом тащили транспортное средство. А если его еще и нагрузить, то и мне, как обознику, придется всю дорогу его толкать. А этого очень не хотелось. Маги, которые оставались на ночлег в замке, снова напились, воспользовавшись гостеприимством барона. Поэтому утром наставник снова завалился спать. Причем мне пришлось перебираться в кучеру. Места не осталось. Когда подъехали к основному лагерю, то узнали, что обоз прибыл глубокой ночью. Лошади и люди были просто замучены всего за один переход. Наемники, которые остались в лагере, приготовили горячий завтрак. Несмотря на то, что мне удалось с утра немного подкрепиться, я тоже взял свою чашку и поспешил к котлу. Следовало плотно поесть. Неизвестно, когда в следующий раз удастся подкрепиться чем-то более существенным, чем сухомятка. После быстрого завтрака началась активная подготовка к выдвижению. Обозники не торопились. Похоже, что они останутся тут, пока не отдохнут лошади. Нам еще потерь в транспорте не хватало для полного счастья. Я подошел к командиру наемников, который нас охраняли. Господин Сотник, может, вы прикажете своим людям взять в обозе продовольствие, сколько возможно увести верхом? Чувствую, что сегодня вечером, да и ночью тоже, обоз нас не догонит. Не переживайте, господин Мак, ответил наемник. Уже все приказы отданы, поэтому голодными не останемся. их кому я со своими советами лезу? Без сопливых знают, как обстоят дела. «Наверное, у этого наемника не один поход за плечами. Едва только мы снова двинулись в путь, как снова начал моросить дождь. Небеса просто дали нам позавтракать спокойно. Я накинул на себя плащ, чтобы не вымокнуть до нитки. За весь день ничего примечательного не произошло. Единственное, что случилось, это повстречался караван беженцев. Причем приличный». Завидев воинский отряд, они спешно убрались с дороги, причем даже пару телег умудрились опрокинуть. Когда карета проезжала мимо этих несчастных, я заметил во многих лицах людей непонимание и удивление. Ну да, какого фига такой большой отряд не отправился на войну, а шатается неизвестно где. Впрочем, задавать такой вопрос никто не решился, своих проблем хватало. Среди беженцев было много детей. Когда отряд начал проходить мимо них, они стали подбегать к наемникам, прося у них еду. Неизвестно, сколько времени шли эти люди, но по их уставшим и худым лицам было заметно, что долго. Как бы не от самой границы, из каких-нибудь удаленных деревень. Почему они идут не по имперскому тракту, мне было неизвестно. Возможно, что главную дорогу империи уже наводнили разъезды нелюдей, поэтому передвигаться там стало небезопасно. Многие наемники, со слов знакомого мне десятника, уже имели свои семьи и, само собой, детей тоже. Поэтому они хоть и были ловцами удачи, которые постоянно думают о прибытке, но смотреть на голодных детей, которые просят еду, просто так не смогли. Кто знает, может и их детям придется также бежать от опасности. А такой же наемник, как и они, даст им краюху хлеба или сухарь, чтобы хоть немного утолить голод. Часть воинов стали доставать из своих дорожных сумок какие-то припасы и отдавать их детям. К нашей карете тоже подошли три чумазые девочки, которые не посмели стучаться в дверь, а просто шли следом, заглядывая в зашторенное окошко. Я быстро залез в наши припасы и, открыв дверь, стал передавать их детям. Наставник, который в это время уже проснулся, на мои действия ничего не сказал. Я даже где-то в глубине его глаз увидел одобрение моему поступку. Странный он человек, мой учитель. Непонятный. Вчера он искренне возмущался тем, что должен делиться припасами с женщиной, которая об этом попросила. Причем я видел, что у него было не показное возмущение, а самое настоящее. Мне кажется, что если бы это были конкретно его продукты, то послал бы он могиню куда подальше, несмотря на то, что недавно за одним столом с ней сидел». Как будто она была не нашим союзником, а совсем посторонним человеком, которому хватило наглости что-то просить. А уже сегодня утром мой наставник, перед тем, как завалиться спать, подозвал к себе сотника и приказал ему, чтобы к вечеру нашли какую-нибудь посуду, в которой можно кипятить воду. Наемник на приказ учителя ответил кивком. А вот мне стало интересно, для чего ему нужна такая емкость. Сразу спрашивать не стал так как не то у господина Архимага состояние было, чтобы на вопросы отвечать. Удовлетворил он мое любопытство, когда проснулся, как всегда бодрым и свежим. Даже мне разрешил вернуться в карету, хотя я к этому времени уже до нитки промок. «Вечером покажу тебе, как один укрепляющий отвар варить», — сообщил он мне. «Без всякой магии организм человека сможет бороться с болезнями гораздо эффективнее». «Так, может, несколько емкостей под отвар найти, чтобы всем хватило?» – поинтересовался я. «Зачем мне всех отваром поить?» – удивился учитель. «За нами закреплена всего лишь сотня. О них и нужно заботиться. А у остальных наемников свои маги есть, которые, скорее всего, тоже знают рецепт этого отвара. Пусть они и готовят его. Мне на их людей наплевать. Пусть хоть все передохнут от болезней. Вот и как его понять?» Такое ощущение, что если весь отряд, кроме нашей сотни, начнет болеть, то боеспособность не упадет. Причем с ним бесполезно спорить и что-то доказывать. Бесполезное занятие. Впрочем, я даже и не пытался этого делать. Не враг себе. Вечером, когда встали на отдых, Архимаг сварил отвар под моим внимательным взглядом. Я даже записал бы все, если бы у меня в наличии была ручка с тетрадью. Когда отвар был готов, наставник посмотрел на меня. «Запомнил?» – спросил он. «Нет», – не стал я врать. Да и книгу магическую успел открыть, ничего в ней не появилось. Да и неудивительно, в это варево слишком много трав входило, 90% из них мне были неизвестны, только некоторые, которые распространены в империи. На мое чистосердечное признание маг только вздохнул, но комментировать мое скудоумие, как обычно делал, не стал. Под присмотром наставника все наемники нашей сотни начали пить зелье, причем по небольшому глотку, больше и не требовалось. Я тоже отведал отвар, но никаких новых ощущений в своем организме не заметил. Такое ощущение, что глоток горячего зеленого чая сделал. Остаток отвара наемники смешали с водой и споили своим лошадям. Похоже, что кроме меня все знают, что это такое. У ловцов у дачи, даже лица немного посветлели, когда их напоили этим зельем. Ну ладно, посмотрим завтра на свои ощущения. После того, как ужин был готов, сотник лично принес нам еду. Причем мяса в каше было много. Похоже, что специально вылавливали. Быстро перекусив, я стал готовиться к ночлегу. На этот раз не повезло. Никаких замков поблизости не было. Поэтому ночь в лесу я проведу под каретой. В самом транспортном средстве не было места. Конечно, можно было и сидя спать, только наставник на такие жертвы ради своего любимого ученика идти не пожелал. Пришлось в сопровождении наемников идти в лес, чтобы нарубить веток. Благо, он был недалеко. Конечно, можно было лечь и на землю, только после того, как тут потоптались лошади, это было дурной затеей. А отъезжать на чистое место нельзя. Мало ли чего может случиться. Всех магов старались держать в центре лагеря. Проснувшись утром, я действительно почувствовал в себе изменения. Несмотря на то, что спал на улице и замерз сильно, так что пришлось несколько раз бегать к костру, отогреваться, чувствовал себя хорошо. Даже нос не был заложен, и в теле чувствовалась легкость. В общем, работает отвар. Учитель рассказывал, что у магов жизни, которые достигли третьей ступени, имеется в наличии заклинание, которое позволяет поднять бодрость на время. Только после окончания действия заклятия человек просто валится с ног. Но в некоторых ситуациях его используют. Наше путешествие длилось уже несколько дней. Никаких происшествий не было. Только наемники начали болеть. Один за другим. Плохая погода сказывалась. Наставник еще один раз варил свой отвар. Наша сотня пока держалась, только один умудрился заснуть прямо на лошади и упасть неудачно, сломав руку. Пришлось Архимагу успешно ее лечить, причем он снова меня удивил, не ворчал на засоню. Вскоре нам стали попадаться замки, в которых жили люди, да и многие деревни не были покинуты жителями, такое ощущение, что их война не касалась. Тут нужно заметить, что каждая небольшая деревенька была окружена чистоколом бревен. Нам даже удалось еще раз заночевать в замке какого-то графа, который тоже присутствовал здесь, а не уехал на войну. Дорога стала немного лучше. На ней стали попадаться многочисленные конные разъезды. Я сначала всему этому не придавал значения, но все же решил поинтересоваться у учителя. «Наставник», — произнес я. Почему так много солдат не пошло на войну с фадагами? Ведь не люди могут и сюда вскоре добраться. Ученик, даже рассердился Архимаг, не расстраивай меня своим скудоумием Ты вообще карту империи в руках держал? Эти воины, которые, как ты говоришь, не пошли на войну, стерегут покой наших граждан много лет. Уже завтра к обеду наш отряд выйдет к границе мертвых земель.